как начиналась охота на Лермонтова. Лермонтов любовался Пятигорском, лечился там, затем снова участвовал в жарких схватках, а халуи темных сил уже держали его под прицелом, и когда после первой поездки на Кавказ он оказался в столице, начали охоту за ним. Конечно, не последним приемом в охоте была приманка в виде женщин, Обычно соучастники преступления наблюдали за действиями своей жертвы, чтобы вовремя использовать все, что можно использовать для своего грязного и темного дела. В данном случае обратили внимание на увлечение Лермонтова княгини Марии Алексеевны Щербатовой, к тому времени уже овдовевшей. Из поэтических посвящений Лермонтова Щербатовой наиболее известно стихотворение «В минуту жизни трудную».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 Сороковой год. Смирнова Рассет рассказала, как появилось это стихотворение. Он, Лермонтов, ухаживал за вдовой Щербатовой. Машенька велела молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал эти строки. Лермонтов говорил Щербатовой, «Мне грустно, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день нам придется дорого рассчитаться». Увлечение Щербатовой действительно дорого обошлось Лермонтову. Слова «придется дорого рассчитываться» оказались пророческими. Это случилось на балу у графини Лаваль. Аким Шангирей подробно описывает ссору, дуэль и ее последствия. Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован княгиней Щербатовой. «Мне ни разу не случалось ее видеть».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 В Ордонансгаусс Клермонтову тоже никого не пускали. Бабушка лежала в параличе и не могла выезжать. Однако же, чтобы Миша было не так скучно, и чтобы иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плацмайора, не помню хорошенько, барона Захаржевского, чтобы он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой, и разрешил мне под своей ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу. Лермонтов не был очень печален. Мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши бодуары, играли в шахматы, много читали. Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный оборот – Вследствие ответа Лермонтова, где он писал, что не считал себя вправе отказать французу, так как тот в словах своих не коснулся только его, Лермонтова, личности, а выразил мысль, будто бы вообще в России невозможно получить удовлетворение, сам же никакого намерения не имел нанести ему вред, что доказывалось выстрелом, сделанным на воздух. Таким образом, мы имели надежду на благоприятный исход дела, как моя опрометчивость все испортила. Барант очень обиделся, узнав содержание ответа Лермонтова, и твердил везде, где бывал, что напрасно Лермонтов хвастается, будто подарил ему жизнь. Это неправда, и он, Барант, по выпуске Лермонтова из-под ареста, накажет его за это хвастовство. Я узнал эти слова француза. Они меня взбесили, и я пошел на гауптвахту. «Ты сидишь здесь?» — сказал я Лермонтову. «Заперти, и никого не видишь?» «А француз, вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труп!» Лермонтов написал тотчас записку. «Приехали два гусарские офицера, и я ушел от него». На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов высказал свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста. «Нам казалось, что тем дело и кончилось». Напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он, будучи на гауптвахте, требовал к себе ее сына и вызвал его снова на дуэль. После такого пассажа дело натянулось несколько. Поручика Лермонтова тем же чином перевели на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, куда он отправился, а вслед за ним и бабушка поехала в деревню. Отсутствие их было непродолжительно. Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург. Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощение остались без успеха. Ей сказали, что не время еще, надо подождать. После всех перипетий Лермонтов написал Щербатовой. «Мне грустно, потому что я тебя люблю». И знаю, молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гонение За каждый светлый день и сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе Мне грустно, потому что весело тебе Лермонтов предвидел, что светская чернь В своих сплетнях будет полоскать честное имя Щербатовой Которая без того уже перенесла много горя Умер муж, оказавшийся алкоголиком, умер сын во младенчестве. Лермонтов переживал, что не может защитить ее, поскольку отправляется на Кавказ. Важно отметить, что военный суд вынес приговор, по которому Лермонтова должны были три месяца содержать крепости, а затем отправить в армейский полк. Но государь отменил столь суровую меру и повелел ограничить все направлением на Кавказ в Тенгинский пехотный полк.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 «Такая пустая и глупая шутка!» Бессарион Белинский дал такую оценку стихотворению. И скучно, и грустно, из всех пьес Лермонтова обратила на себя особенную неприязнь старого поколения. «Странные люди! Им все кажется, что поэзия должна выдумывать, а не быть жрицей истины, тешить побрякушками» а не греметь правдою. Следующий свой приезд в отпуск в Петербург, Лермонтов увлекся графиней Евдокии Петровной Ростопчиной, впоследствии известной русской писательницей, с которой он познакомился еще в начале 30-х годов. Она была сестрой Сушкова, приятеля Лермонтова по пансиону. Тогда было небольшое увлечение и даже стихотворение «Крест на скале». В теснине Кавказа, я знаю скалу, Туда долететь лишь степному орлу, Но крест деревянный чернеет над ней, Гниет он и гнется от бури дождей, И много уж лет протекло без следов С тех пор, как он виден с далеких холмов, И каждая кверху подъята рука, Как будто он хочет схватить облака. О, если б зайти удалось мне туда, как я бы молился и плакал тогда, и после я сбросил бы цепь бытия, и с бурью братом назвался бы я. 12 апреля 1841 года был устроен вечер, на котором Лермонтов прощался с друзьями перед своим отъездом на Кавказ. Растопчина с грустью вспоминала об этом вечере и о том, что Лермонтов был обуреваем недобрыми предчувствиями, Ей в альбом он вписал стихотворение «Я верю под одной звездою». Я верю под одной звездою Мы с вами были рождены. Мы шли дорогою одною. Нас обманули те же сны. Но что ж, от цели благородной Оторван бурю страстей. Я позабыл в борьбе бесплодной Предания юности моей. Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать, Боюсь предательскому звуку мечту напрасную верять Так две волны несутся дружно Случайной вольною читой В пустыне моря голубой. Их гонит вместе ветер южный, Но их разрознит где-нибудь Утеса каменная грудь, И полный холодом привычным Они несут бригам различным, без сожалений любви, свой ропот сладостный и томный, свой бурный шум, свой блеск наемный и ласки вечные свои. 1841 год. Обращают на себя внимание слова «Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать». Впрочем, это не единственное предсказание Лермонтова.